Глава двенадцатая. Капитан Кудрецов. Я. Капитан Кудряшов. Я. Капитан Долидзе. Я. Капитан Пивоваров. Я. Капитан Федоров. Я. Капитан Парамонов. К подполковнику Местечкину. Есть. Подполковник был тот же самый Тарасов. который отправлял их на первое боевое задание, на поверку оказавшееся учением, но с реальными потерями. Товарищ подполковник, проходите, садитесь. Капитаны прошли и сели на стулья, рядком установленные вдоль дальней стены. Сели как стояли в строю, по росту. Подполковник посмотрел на них, на каждого в отдельности, монотонно постукивая карандашом. Попостом на столу. Догадываетесь, за чей извал? Никак нет, товарищ подполковник. Ну, тогда поддвигайтесь ближе. И развернул по всему столу карту. Вот это мы. Это морская база, а это, вы знаете, Вьетнам, ну, скажем так, один полуостров с очень интересной географией, с которой вам в течение ближайших нескольких дней Придёт стоит познакомиться с познавательными целями. Ясно. Я вжили туда. Возможно туда, а возможно никуда. Это как получится. В соседней комнате вы найдёте всю информацию, которую я смог отыскать по данному региону: по топографии, климату, растительному и животному миру, транспортным коммуникациям, составу населения. его вероисповеданию, привычкам, кулинарным пристрастиям. В общем, все, что возможно. Ваша задача — изучить, обобщить и привязать к нитке маршрута. Два проросы. Какой будет маршрут? Ну, скажем, отсюда. Поставил точку на карте подполковник. И досюда. Да, поставил еще одну точку. И соединил точки подполковник. прямо и линейной работать будете здесь в этой комнате покидать помещение без моего ведома запрещено выносить книги карты и прочие документы запрещено рассказывать о характере работ посторонним запрещено обсуждать детали задания с кем-либо кроме присутствующих запрещено Выходить за рамки назначенного задания запрещено. О чём я вас будем считать предупредил в официальном порядке. И что вы будем надеяться приняли к сведению. Под роспись, поставленной вот под этим документом. Под вашу роспись, капитан Кузнецов, под вашу, капитан Кудряшов, под вашу, под вашу. Под полковник Еще раз внимательно осмотрел и спрятал листы с росписями в сейф. — Счастливо потрудиться. В случае непредвиденных обстоятельств ищите меня вот по этому телефону или через дежурного по штабу. Вопросов нет. И началась обычная, рутинная, спецназовская работа, на которую, честно говоря, приходится гораздо больше времени, чем на ползание по пластунски... через нейтральную полосу, бои с превосходящими силами противника, захваты штабов, подрывы мостов, да и другие героические свершения, не с автоматом наперевес и чекой гранаты, зажатой в зубах, с карандашом, по листам мелкомасштабных карт, страницам книг, справочников, энциклопедий, газетных вырезок, чтобы знать поле будущего боя. А лучше... Чем издать противник. Какие там в прошлом году выпадали осадки, а в позапрошлом, а по месяцам, какова долгота дня, протяжённость сумерек, время нахождения на небосводе луны, скорость течения и глубина рек и ручьёв, уровень воды в тех реках в этом году, а в прошлые, желательно лет за 10, и в прямой зависимости от этого В низинных болотах характер поверхности грунта по каждому участку, преобладающая растительность, теперь в зависимости от рельефа, в долинах, предгорьях, где удобнее будет идти и прятаться, повадки наиболее распространенных птиц. Орут они благим матом при виде пробирающегося сквозь джунгли человека или тихо замирают на ветке. Теперь животных. Естественно, опасные животные, насекомые и гады. Как от них защищаться? И что делать, если не защитился? Это особенно подробно. Плотность населения по районам, в зависимости от профилирующих профессиональных пристрастий, рисоводство, рыболовство и выпасное скотоводство — это на руку. Лесное хозяйство и охота — это совсем даже наоборот. Можно напороться на того лесоруба или на его топор. Национальные привычки населения, как они ведут себя при встрече с незнакомцем, бросаются в объятия или без предупреждения всаживают в спину нож. Или того хуже, тихо скрываются в кустах и бегут в ближайшую воинскую часть сообщить о замеченных ими, вдозрительных личностях. И в связи с этим типа и характеристики стрелкового оружия, предположительно используемого для охоты и выяснение отношений с местным населением, отдельно полицейскими формированиями, отдельно воинскими подразделениями, в том числе калибр боеприпасов, скорострельность, расстояние прицельного выстрела и ещё примерно Две тысячи ответов на две тысячи вопросов, если, конечно, хочешь оттуда живым вернуться. Стук в дверь. Товарищи офицеры, ваш ужин. Съели уже остывший суп, уже совершенно холодный второе, уже абсолютно противный чай. И снова за справочники, перечитывая целые страницы, переписывая целые абзацы книги, бесконечно обмениваясь информацией. Как вам такая информация? Не, ты это не пригодится, слишком обще, без живых деталей. А это? А уже было. А вот здесь что-то есть. Паша, съедобное растение ты отсматривал? Я. Тогда это тебе будет полезно. Кто работал гидрологию? Я, что такое? Да вот тут речка какая-то непонятная. До дна месте рекой обозначено, а в другом полупересохшим ручьём. Так это в зависимости от времени года. Ах, и бабы у них, и мужики. Ох, и наравы, вы только посмотрите. Дай-дай. Стук в дверь. Товарищ офицер, ваш завтрак, ваш обед, ваш ужин. Потом подготовка одежды. обуви, снаряжение, до дом получения и расфасовка сухпая, по до медицинский контроль, и сдача экспресс-экзамена по первой медицинской помощи. До дом разработка легенды на случай провала, до дом заучивание наиболее употребимых фраз совершенно незнакомого языка, на котором общается местное население, особенно обозначающих действия. Ну там иду прямо Поворачиваю налево, посмотри в ту сторону. Но более всего слов угрозы. Стой, стреляю, там кто-то есть. Сейчас брошу гранату вот в те кусты. Чтобы хоть как-то ориентироваться в обстановке, когда запахнет жареным. И в настроении жителей деревни будет придется зайти к ним в гости, в дом. А то хозяин про ужины и про палочки для риса, а ты за пистолет. думаешь, что тебе сейчас будут протекать сонную артерию. Или ты за стол и за палочки для риса. А он, оказывается, со своими недомашними о гранатомёте толковал изучение языков для спецназовцев, отправляющихся в ознакомительные поездки по чужим телам, иногда важнее знания устройства трофейного пулемёта. Чем больше ты полиглот, тем дольше ты жив. «Хо-сю-си-хо! Хо-та-до-то! Да-хо! Хо-ху!» Честное слово, поубивал бы всех, кто такой язык выдумал, и всех, кто на нем разговаривает. «Давай-давай, зубри! Может быть, умным станешь!» «Хо-сю-хо-то! То-хо! На-ху! Куда-куда?» «Вот туда, по адресу!» «Но замердовали совсем они наших российских парней!» свыми свистяще-пищащими. Ну что они не могли нормальный человеческий язык придумать, на котором одна шестая часть суши разговаривает? Как успехи в подготовке? То и дело интересовался подполковник. Готовы в бой, рапортовали капитаны. Хоть завтра, но лучше бы сегодня. А язык? А что язык? Нормальный язык, при делах школьной программы со словарем А переводчик утверждает, что вы того, автомат, с граблями путаете. Как же вы в боевой обстановке сориентируетесь? Ну, как-нибудь сориентируемся, по интуиции и по внешнему облику. По внешнему облику не пойдет. Сидите и зубрите, хоть до посинения. А я завтра приду и лично проверю. И не дай вам бог. А как же вы, товарищ подполковник, Лично проверите, если вы языка не знаете, как-нибудь по интуиции. Последние сутки интенсивность подготовки возросла. Хотя, казалось бы, уже и некуда. Протирались объективы и окуляры биноклей и приборов ночного видения, заплавлялись в полиэтиленовую плёнку спички и таблетки сухого горючего, добрительная страты Затачивались штык-ножи и рабочие поверхности сапёрных лопат, пропитывалось нагретым над огнём животным жиром обувь. Перетрехверился аптечки, осматривал одежду и бельё. Да бельё-то зачем, товарищ инструктор? За тем, что работать придётся на территории противника. А что ты я не пойму, какое отношение территория противника может иметь к моему нательному белью? Прямое? В случае военного столкновения, вашей гибели и вероятного попадания вашего трупа в руки противника, по меткам на белье можно установить страну его изготовления и, значит, политическую принадлежность данного трупа, что может, в свою очередь, негативно сказаться на международной обстановке как в данном регионе, так и в мире в целом». «Так серьезно?» — Серьезней, чем вам кажется. Поэтому предлагаю всему личному составу еще раз осмотреть верхнюю и нижнюю одежду, обувь и головные уборы с целью выявления и уничтожения фабричных этикеток, фирменных значков, ценников и номерных знаков, пуговиц с символикой СССР, рисунков и надписей на русском языке промышленного изготовления и самодельных. нанесенных с помощью авторучек, туши, хлорки и тому подобных химикатов. Приказ ясен? А каким образом их уничтожать? Срезанием, вырезанием или вытравливанием щелочными растворами. А если просто закрашиванием? Закрашивание не дает полной гарантии уничтожения. Еще вопросы? Пришлось задать. под самым пристальным надзором инструктора срезать, вырезать и вытравливать. Не выбрасывайте в мусор то, что было неудачно срезано, вырезано, либо вытравлено. Или ставить, не имеющие знаков принадлежности, заплатки. Наконец дошла очередь до оружия. Указанным военнослужащим получить полный боекомплект на складе. Капитан Кузнецов задумал, для получения оружия и боеприпасов прибыл автомат АКМ номер с тремя запасными обоймами распишитесь в ведомости пистолет макарова номер с двумя запасными обоймами распишитесь в ведомости гранаты РГД-4 штуки распишитесь гранаты Ф1 4 штуки распишитесь капитан Кудряшов для получения оружия и боеприпасов Автомат, АК, пистолет, гранаты. Распишитесь, распишитесь, распишитесь. Слэш, мужики, а может они опять нас дурят? шепотом спросил Пивабаров. Насавали холостых патронов и на очередные учения отправляют, чтобы понаблюдать, как мы там будем извиваться. Не думаю, уж больно подготовка была основательна. Да ведь даже ничего такого не думали, а вышло вон как. А давайте проверим. Еле заметно подмигнул капитанам Резо. Как ты проверим? Так и проверим, приподнял тот ствол автомата. Да что? Согласился Сакудрешов, озорно закрутив о все стороны головой, словно залезший в колхозный сад местный хулиган. Зато будем уверены, что не зря мучаемся. Да ну и чёрт с вами. Капитаны вышли из склада, Резо дослал один, взятый наугад патрон в ствол, развернул автомат в землю и нажал на курок. Грохнул выстрел, пуля, взрыв в землю, срикошетила в небо. Настоящий, боевой, все нормально. Из склада, как ошпарен, выскочил кладовщик. — Да вы что, с ума сошли? Кто стрелял? Зачем стрелял? — Кто стрелял? Ты стрелял? Или ты? — строго спросил Резо. — Или я? Шутки играть, рас휘рипел кладошик. А вот я сейчас доложу вашему начальству, чтобы вы открыли стрельбу вблизи склада боеприпасов, и тогда посмотрим, кто. Ну, а мы-то здесь причём? Пожал плечами пивоваров. Это ваши дела. Это вы храните оружие с боевыми патронами, оставленными в стволе. Как тогда оставленными? А откуда я знаю как? Мы вышли Стали автомат проверять, а он возьми и бухни. Хорошо, хоть в землю был направлен, а то бы. Кладовщик внимательно посмотрел на капитанов, на их беспредельно честные лица. — Ну, точно говори, в стволе был. Мы даже магазины поставить не успели. — Ладно, идите, — бахнул рукой кладовщик и еще раз осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что... Не слышал ли кто-нибудь еще выстрела? А черт его знат, морды и вправду в патрон в стволе застрял. Пойди теперь докажи, что ты не верблюд. Капитаны, перемигиваясь и сдавленно посмеиваясь, уходили от склада. — Оружие получили? — спросил какой-то полковник, стоящий с сигаретой на крыльце одной из казарм. — Как точно получили? — А что это там за выстрел был? На складе? Выстрел? Какой выстрел? А, это там у кладовщика что-то с верхней полки упало. Очень громко. Раздолбаи, ходи офицеры, сказал полковник и бросив сигарету, зашёл в казарму. Теперь капнет, вздохнул пивоваров. А плевать. Нас ни сегодня, ни завтра здесь уже не будет. Рассоружие выдано. Так что разнос начальства можно уже не бояться. Не достать им нас. Там Где мы будем?